Слава Богу, это кончено И он снова уснул Открытое окно с железными решетками Выходило в маленький закоулок Между большими зданиями и каменной оградой В этот закоулок никто никогда не заходил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 На другой день, когда в палату вошел доктор, больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом, но сразу вскочил, надевая туфли и хватаясь за халат. «Как вы себя чувствуете?» «Отлично! Прекрасно! Только одно. Вот, затылок. Я не могу повернуть шеи без боли. Ну, это ничего. Все хорошо, если его понимаешь».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 Ему все равно, где жить, что чувствовать, даже жить и не жить, ведь так? Может быть. А -а -а. И у меня она есть, эта мысль. И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувство стали острее, мозг работает, как никогда что прежде достигалось длинным путем ум заключения и догадок. Теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философии. Я переживаю самим собой великие идеи о том, что пространство и время — суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства. Везде или нигде, как хотите — И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я, я заметил, что тут есть еще несколько таких же, но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно... Вы сказали, что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь половина 11-го, 6 -го мая 1883 -го года. Что вы думаете об этом? Ничего. Мне все равно. Где не быть и когда не жить? Если мне все равно, не значит ли это, что я везде и всегда? Редкая логика. Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли сигару? Благодарю вас. Возьму. Это помогает думать. Это мир, микрокосм. На одном конце... Щелочи, а на другом кислоты. Таково равновесие и мира в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор!